Татьяна Алхимова Счастье рядом Глава 1 Память За окном кружатся легкие воздушные снежинки, почти такие же, как в стеклянном шаре, который я держу в руках. Я не трясу его, как делают многие, а осторожно переворачиваю вверх дном, жду, когда снег поднимется к небу. А потом возвращаю шар в привычное положение. И тогда внутри случается волшебство. Зелёные елочки укрываются белой блестящей шарью, на крохотные шапочки резвящихся детей падают крупные снежинки, все сверкает и кружится. Пара минут, и маленький стеклянный мир укроется зимним покрывалом, а я поставлю шар на его законное место — небольшую тумбочку около моей кровати. Я помню, когда появился у меня этот шар. Канун прошлого Рождества. До праздника оставалось несколько дней, а я все еще лежала в больнице. Как раз перед выпиской меня пришел навестить Рагне. Это была наша вторая встреча. Тогда-то он и принес в подарок этот большой стеклянный снежный шар. Помню, как я рассматривала этого типичного скандинава, Высокого, светловолосого, с лучезарной улыбкой и невероятно добрыми, не слишком яркими голубыми глазами с вкраплениями серых нитей. Когда я увидела его впервые, то обратила внимание только на глаза. Хорошо, что вообще хоть что-то заметила. В тот день я каталась на горных лыжах и уже собиралась домой. Остался последний спуск. Мы с друзьями ждали гостя к вечеру. Ира попросила меня помочь с готовкой, потому что Бьерн провожал коллегу по работе. За два года жизни в Осло я впервые видела такую активность на склоне. Люди хаотично съезжали с горы, когда перед ними тренировались толпы новичков. Обычно этот спуск спокойный и практически пустой, но в тот день творилась какая-то неразбериха. Я пыталась объехать пару, которая остановилась в самой середине спуска, как заметила – что молодой человек в синей куртке после похожего виража полетел к отбойнику. В этот же момент я заметила, как с вершины ему на перерез несется еще один лыжник. Моментально прикинула, что никто не успеет вовремя затормозить. Не знаю, чем руководствовалась тогда, но все произошло слишком быстро. Я рванула вперед, толкнула мужчину в спину, а сама не успела ничего больше сделать. Помню глухой удар, крики людей. Пронзительную боль в спине и ноге, весь мир закружился перед глазами, собираясь в один большой ком, как смятая бумага. Я упала и, кажется, покатилась, сильно ударилась головой. Все, что я видела, плыло от нестерпимой боли из глаз полились слезы, но кричать я не могла. Меня словно одеялом накрывала вселенская усталость и дрема. Сквозь нее-то я и успела заметить голубые глаза. Как оказалось, я спасла Рагне. Перед тем, как идти в гости ко мне и моим друзьям, он решил покататься на лыжах. Почти два месяца в больнице, несколько операций. Совсем не так я представляла себе ту осень и начало зимы. У меня были огромные рабочие планы, я собиралась наконец-то навестить родных в Москве, но судьба распорядилась иначе. Мои друзья, Ира с Бьерном, Попеременно дежурили в больнице, а Рагне, видимо, из-за чувства вины, помогал им. Уже потом я узнала, что он даже перебрался поближе к нашей квартире, чтобы всегда быть на подхвате. Мы чудесно отметили Рождество все вместе. Ребята нарядили елку прямо в палате, принесли угощения и подарки, а после Нового года забрали меня домой. Так странно. Уже почти год прошел. Столько всего случилось за это время. За окном все еще кружится снег, В комнате темно и тихо. Сегодня я одна дома. Скоро Рождество, А мне совсем не радостно. Эту квартиру я все еще делю с друзьями. Ира и Бьорн приехали ко мне в гости позапрошлой весной, Да так и остались. Сколько их знаю, Они никогда дольше полугода не жили ни в одной стране, Исколесили почти полмира, а здесь, в Осло, задержались. Не последнюю роль сыграла и моя болезнь. Я бессмерно благодарна этим двоим за помощь и поддержку. Без них не знаю, смогла бы я справиться или нет. Вообще, мы этот год жили не столько втроём сколько вчетвером. Рагны постоянно заходил к нам, частенько ночевал на диване в гостиной. Помню, как в начале февраля... Когда врачи разрешили мне активнее передвигаться по квартире, он принес невероятные костыли, легкие и удобные, так что жить мне стало веселее. Рагный, чудесный, добрый и отзывчивый, иногда молчаливый, иногда веселый, а еще таинственный. Человек, у которого в каждом кармане по загадке. В Осло он приехал по работе, и, как говорит Бьерн, В Кёльне оставил девушку. Правда, за этот год она так ни разу и не приехала в гости. Мы только видели пару раз её фотографии. Да и сам Рагнай никуда не летал, даже к родителям. Мне этого не понять. Я ужасно скучаю по близким и страдаю из-за того, что не могу их навестить. Сколько чудесных вечеров мы провели все вместе. Смотрели фильмы, играли в настольные игры, пили чай который умеет заваривать только бьорн, Ира постоянно пекла что-то сладкое. К лету я смогла передвигаться уже с одним костылем, а через месяц опираясь на трость. Теперь же мне ничего этого не нужно. Только к перемене погоды ноет спина, да иногда болит голова и сломанная нога, поэтому приходится принимать лекарства на постоянной основе. Но я уже привыкла, научилась справляться и готова жить самостоятельно. Работу пришлось перевести в дистанционный режим, что никак не сказалось на моем заработке. Слава богу, я не стала финансовой обузой для семьи и друзей. Ира и Бьерн пока не собираются от меня съезжать, да и крагна я привыкла даже больше. Пожалуй, моя привязанность и теплые к нему отношения видят все, но только он сам не догадывается об истинной природе моих чувств. «Да». «За этот год я успела влюбиться в спасенного мной Скандинава, у которого есть девушка. Ирка говорит, что я могла бы побороться за него, ведь Рагне так добрый и внимателен ко мне. Он запросто может подойти утром и крепко обнять, подхватить на руки и отнести в постель. Мы с ним слишком близки для друзей. Но я знаю, что он относится ко мне именно как к другу. И я никогда не позволю себе разрушать чьи-то отношения». Еще полгода назад я спокойно относилась к этому, с должным смирением, но с каждым днем мне становится труднее находиться рядом. Нужно подождать совсем немного. После Рождества я лечу в Москву. Еще никто не знает, но я не собираюсь возвращаться в Осло. В дверь позвонили. Я оставила шар на тумбочке и вышла в коридор. Сегодня как раз один из тех дней, когда мне мои некогда переломанные кости отчаянно сообщают о своем недовольстве погодой. Идти трудно и больно, но я не хочу, чтобы кто-то видел, как мне тяжело. За дверью стоит Стефан, мой доктор. Он пару раз в неделю навещает меня дома. «Добрый день!» Стефан улыбается широко и радостно. Он всего лишь на пару лет старше меня, тоже высокий, как и Рагне, только чуть шире в плечах и более мощного телосложения. У доктора карие глаза и темно-русые волосы. «Добрый, добрый!» Я пустила его внутрь и заперла дверь. «Как самочувствие, Агнес?» Он снял свое тяжелое шерстяное пальто и повесил на крючок. «Отличное!» Я жестом пригласила его пройти на кухню. «Хотите чай?» «Не откажусь. На улице довольно холодно сегодня, а я без машины в этот раз. Слышу, как доктор улыбается». Он слишком приветлив со мной в последнее время. Разговорчив, много шутит. Его визиты больше похожи на дружеские, чем на рабочие. Иришка говорит, что я ему приглянулась. И если уж не хочу отвоевать рагны то стоит обратить внимание на Стефана. «Это ведь последняя наша встреча?» Я поставила чайник на плиту и достала из шкафа конфеты. Стефан расположился за большим круглым столом и внимательно смотрит на меня. «Скорее всего, не поверил, что я чувствую себя отлично». «Что?» Он чуть замешкался, словно думал о чем-то очень далеком от врачебной практики. «Да, сегодня я должен оформить заключение, дать рекомендации и снять наблюдение. Снимки хорошие, так что, Агнес, вы можете и дальше заниматься восстановлением. Но не пренебрегайте поддерживающим лечением». «Значит...» «Теперь я почти свободный человек!» Чайник закипел, я развела чай по кружкам и тоже присела к столу. «Именно почти!» Стефан улыбнулся. Помолчал немного, делая пометки в блокноте. «Рецепты я вышлю на почту. Как только лекарство понадобится можно будет спокойно купить. Да и рекомендации тоже туда отправлю». Он снова замолчал, осторожно блуждая взглядом по моему лицу. — Агнес? — Да. Сердце у меня тихонечко замирает. Кажется, я знаю, что он хочет мне сказать. Раз уж сегодня мы с вами уходим от рабочих встреч... Стефан чуть понизил голос, я вижу, как он волнуется. — То не согласились бы вы сходить со мной выпить кофе в субботу? — Я молчу. Не скажу, что его предложение оказалось неожиданным. Но я не знаю, что ответить. Мне не хочется обижать этого чудесного доктора, но и переходить границу рабочих отношений тоже не собираюсь. Может, он и будет хорошим другом, но... Пауза затянулась. Стефан тревожно посмотрел на меня. Я нервно провела ладонью по краю стола и опустила взгляд. «Стефан!» – начала я, но меня прервал громкий голос из прихожей. «Рагный вернулся! Мой дорогой рак Как же вовремя!» Я сейчас. Простите. Забыв про боль, я почти бегом удалилась с кухни, задыхаясь, остановилась у стены и смотрю, как Рагна снимает ботинки. Он разговаривает с кем-то по телефону, раздраженно и громко. Это так не похоже на него, но я ужасно рада, что у меня теперь есть небольшая передышка. Раг разулся и с удивлением смотрит на меня. Он бросил телефон на комод, стоявший под зеркалом, и подошел несси что с тобой он легко приобнял меня за плечи я чувствую морозную свежесть от его рук и лица доктор пришел плохие новости рагны с тревогой всматривается в мое лицо а у меня слова не складываются во фразы нет вовсе нет я убираю руки рагны со своих плеч и возвращаюсь на кухню Стефан удивленно смотрит на меня, но не задает никаких вопросов. Рак уселся рядом с ним и схватил конфету. «Добрый день, доктор». Рагный довольно строго обращается к Стефану, не понимаю почему. Раньше он всегда был настроен дружелюбно. «Приветствую». «Как ваша пациентка?» «Агнес молодец. Все хорошо. Так что со спокойной душой могу отпустить ее на долечивание». Раз полгода нужно приходить на осмотр. Если что-то будет сильно беспокоить, то раньше. И не бросать ни в коем случае восстановительные процедуры, гимнастику. Можно даже подключить легкий спорт. Стефан нервно барабанит пальцами по столу и поглядывает на меня. Рагны же не сводит с него взгляд. Отлично. Я очень рад. И Несси, наверное, тоже. Рак смотрит на меня пристально, будто ждет подтверждения. Я киваю, опуская взгляд. Не могу долго смотреть на него. Ужасно боюсь, что мои глаза выдадут мои же мысли. «Агнес, проводите меня?» Стефан встал, собрал свои вещи и протянул руку Рагне. «Всего хорошего». Рагне кивнул ему в ответ, и мне пришлось выйти с доктором в коридор. Разговора встречи продолжать не хотелось. Говорить людям «нет» всегда трудно. Они ведь обижаются. А меня потом мучает совесть. «Ну, так что по поводу субботы?» Стефан ловит мой взгляд, надеется на что-то. «Я не знаю. Так давно никуда не выходила. Давайте я напишу вам завтра. Молюсь, чтобы доктор согласился на отсрочку. Мне нужно придумать, как отказаться. Не знаю почему, но я не хочу никуда с ним идти». Даже если эта встреча ни к чему не обязывает, все равно не хочу. Хорошо. Он едва заметно выдохнул, и я заметила в глазах призрак разочарования. Буду ждать. До встречи. Я закрыла дверь за доктором и устало прислонилась к ней. Похоже, меня ждет нелегкое решение. Придется все же набраться смелости и сказать Стефану все как есть. Мое сердце занято. А кем? Не так уж и важно. Главное, что я не хочу больше никого туда пускать. Во всяком случае, до тех пор, пока не решусь выкинуть оттуда Рагне. До тех пор, пока я снова не решусь вернуться в Осло после поездки домой. Несси, куда ты пропала? Рака выглянул из кухни, его глаза светятся от счастья, все напряжение растворилось. Мне хочется взмахнуть крыльями и и лететь прямо в объятия этого прекрасного человека? «Пока никуда. Я тут», — улыбаясь ему в ответ. «Иди скорее сюда. У меня есть потрясающая новость». Он скрылся в дверном проеме, и я поспешила следом. На столе уже стоят две кружки свежего чая, они радостно дымятся, приглашая согреться. Рак достал наши любимые печенья и вафли, которые вчера вечером сам же и принес. Обожаю местные вафли. Ничего вкуснее в жизни не ела. Они просто тают во рту. Но я стараюсь не брать в руки больше двух, иначе рискую съесть их все. Что за новость? Я с блаженством уселась и взяла в руки горячую кружку. Я переезжаю. Рагный откинулся на спинку стула и выжидающе смотрит на меня. А я не могу вымолвить ни слова. Со своим отъездом мне было гораздо проще смириться». — Куда? — почему-то шепотом спросила я и отставила чай. — Дом купил. Надоело жить в квартире. Хочу свободы. И елку перед домом нарядить. Рак смущенно улыбнулся и потянулся к моей руке, видя замешательства Ты что же? Испугалась? — Думала, я смогу уехать от тебя. От всех вас. — Ну, да. У тебя же... Я замялась, Говорить все еще трудно. Девушка, я думала, что вы... Когда переезд? Хочу успеть до Рождества. Несс, что с тобой? Ты сама не своя после визита доктора. Он чем-то обидел тебя? Рагны придвинул стул поближе ко мне и заглянул в глаза. От его взгляда у меня всегда мурашки по коже. Он такой ясный, честный и открытый что становится стыдно за свои мысли и поступки. Нет, просто он пригласил меня на кофе. А мне так неудобно было отказывать, и я сказала, что напишу завтра. Но я не хочу никуда с ним идти, рак понимаешь? А еще я не хочу, чтобы ты уезжал далеко. Нам всем так хорошо было вместе. Как же мы теперь будем? Раг резко встал и подошел ко мне сзади, наклонился и обнял. Я чувствую его горячее дыхание совсем рядом. Он тихо шепчет мне слова утешения, объясняет каждую мелочь, словно я сама не в состоянии ничего понять. Несси, мы будем видеться так же и часто, как и сейчас. Да я бы с радостью забрал бы всех вас с собой, только боюсь, что ребята никогда не согласятся уехать из города. Рагны помолчал, будто собираясь с мыслями, отпустил меня и отошел к окну а Стефан, он неплохая партия для тебя, может не стоит отказываться подумай я с удивлением обернулась. рак стоит, обхватив себя руками и смотрит в окно. Мне кажется, или ему действительно не просто даются эти слова. он явно хочет скрыть от меня свое лицо. нет, нес не пытайся придумывать рак отличный друг и испытывает к тебе только дружеские чувства, не более. Мы столько времени проводили вместе, оставались наедине. Неловкие моменты случайных соприкосновений и взглядов, на которые я не хотела обращать внимание. Нежность. Вот что никогда не удавалось скрыть Рагне. К нашим друзьям он никогда не проявлял такой нежности, как ко мне. И что-то подсказывает, что вовсе не из-за чувства вины. Я уже подумала. Рак, лучше это время проведу с вами. Помогу тебе с переездом. Активность мне сейчас очень нужна и даже полезна. Я хотела было подойти к нему, но не стала рисковать. Последнее время мне очень трудно сдерживать свои желания. И я боюсь, что не смогу просто встать рядом или приобнять его по-дружески. На самом деле все вещи из моей квартиры уже перевезли и как раз в выходные я хотел заняться распаковкой. Оказывается, мои скромные пожитки занимают добрую сотню коробок». Рагны снова вернулся за стол и стал самим собой, веселым и улыбчивым. «Значит, тебе точно нужна помощь!» У меня появился шанс отказать Стефану под благовидным предлогом, и я ужасно обрадовалась этой мысли. «Нужна, конечно, и елку нарядить надо» одного во дворе, а вторую дома. Рак мечтательно закрыл глаза и улыбнулся своим мыслям. Как же я люблю такие моменты, когда этот человек излучает тепло и радость. Вот и договорились. В субботу утром едем в твой новый дом. А как же кофе и Стефан? Рак приоткрыл один глаз. Ты варишь кофе гораздо лучше, чем в любой кофейне, парировала я. Боюсь тебя расстроить но я даже не попробовал включить плиту на новом месте. Так что...» Рагный развел руками и потянулся к вафлям. «Значит, заварим чай здесь и повезем с собой в термосе, а на месте уже разберемся. Твои попытки лишить меня чудесного субботнего дня выглядят смешно, рак Вот же хитрюга. Что бы я без тебя делал, а, Несс? Валялся бы в больнице, вот что. И доктор Стефан приходил бы к тебе, может...» И на кофе бы позвал!» Мне вдруг стало ужасно смешно. «Не шути так, Агнес. Все же ты та причина, по которой я жив и здоров», — серьезно произнес Рагне. И я снова вспомнила его испуганный взгляд в тот самый день на горнолыжном склоне.